Часть 5. Снег и пепел. Он привык отказываться от своих желаний ради общего блага. Каким он его себе представлял? Глава 49. Вы дурак, Элент Венчер, заявила Тиндвиль, скрестив на груди руки и глядя на него полными неудовольствия глазами. Элент затянул под пругу в гардеробе, который для него организовала Тиндвиль, Была чёрная с серебром одежда для верховой езды, и именно в неё он облачился сейчас. Пришлось позаботиться лишь об удобных кожаных перчатках и тёмном плаще для защиты от пепла. Вы меня слушаете? требовательно спросила Тиндвил. Вы не можете уйти. Только не сейчас. Не в момент столь великой опасности для вашего народа. Я могу защитить их и по-другому, возразил Эленд, проверяя вьючных лошадей. Они стояли в крытом проезде, через который въезжали и выезжали в крепость. Вин сидела верхом на лошади, почти целиком укутавшись в плащ, крепко держа вожжи. У неё было очень мало опыта верховой езды, но Элен не позволил ей бежать. Пьютер там или нет, а раны, полученные во время сражения в зале ассамблеи, всё ещё не зажили окончательно, не говоря уже о тех, что она получила накануне ночью. По-другому? переспросил Тиндел. Вы должны быть с ними, вы их король. Ничего подобного, огрызнулся Элинд, поворачиваясь к Тересийке. Они отказались от меня, Тиндвил. Теперь я должен позаботиться о событиях совсем другого масштаба. Они хотели обычного короля? Что ж, пусть получат моего отца. Когда я вернусь из Териса, они поймут, что потеряли. Тиндвил покачала головой и, подойдя ближе, тихо проговорила: "Тереси, Элинд, Вы едете на север ради неё? Вы же знаете, почему она хочет попасть туда, не так ли? Он замер. "Вижу, что знаете", продолжал Тиндвил. "И что вы об этом думаете, Эринд? Только не говорите, будто верите в эти сказки. Она считает себя героем веков? Она предполагает, что сможет обнаружить в горах источник силы или, может быть, откровение, которое сделает её божеством?" Эринд посмотрел на Вин. Ани подвижно сидела в седле, капюшон был опущен. Она пытается следовать примеру своего учителя Эленд, прошептала Тересика. Выживший стал богом для этих людей, и она думает, что должна сделать то же самое. Эленд повернулся к Тинвилу. Если она в самом деле в это верит, я её поддержу. Даже в безумии? Не говорите так о моей жене. В голосе Эленда Прозвучала властность. Тересийка вздрогнула. Он запрыгнул в седло. «Я верю ей, Тинвилл. А вера и доверие неотделимы друг от друга». «Вы не можете верить в то, что она мессия из пророчества Элленд», фыркнула Тересийка. «Я вас знаю, вы ученый. Вы могли заявить о переходе в церковь выжившего, но вы верите в сверхъестественное не больше, чем я». «Я верю, что Вин моя жена, и я люблю ее». Всё, что важно для неё, важно для меня, и всё, во что она верит, весомо для меня. Мы идём на север. Мы горнёмся, когда освободим силу, которая там спрятана. Прекрасно, с ехидством произнесла Тиндвиль. Тогда вас запомнят как труса, который бросил своих людей. Оставьте нас, Элен скивнул в сторону крепости. Тиндвиль развернулась и гордо прошествовала к двери. Проходя мимо, она указала на столик для припасов, где чуть раньше оставила пакет размером с книгу, завёрнутый в коричневую бумагу и обвязанный толстой бечёвкой. «Сейзит хочет, чтобы вы доставили это синоду хранителей. Вы найдёте их в городе Таффинг-Двен. Приятной ссылке, Элленд Венчер!» Со вздохом проводив глазами терресийку, Элленд подъехал ближе к Вин. «Спасибо», — сказала Таня громко. «За что?» «За то, что ты сказал». «Сказал то, что думал». «Тиндвилл может оказаться права, знаешь ли», — заметила Вин. «Несмотря на слова Сейзида, я могу быть сумасшедшей. Помнишь, я рассказывал о тебе про туманного духа?» Элленд медленно кивнул. «Так я его видела опять?» — продолжала Вин. «Он похож на призрака, созданного из узоров в тумане. Я вижу его постоянно, он наблюдает за мной, следит за мной». и я слышу ритм в моей голове, величественное, мощное биение, словно алламантический пульс. Только мне теперь не нужна бронза, чтобы его слышать». Элленд сжал её плечо. «Я тебе верю, Винн». «Правда? В самом деле веришь?» «Я не уверен, но пытаюсь. Как бы то ни было, я считаю, что пойти на север – правильное решение». «Этого достаточно, Элленд». Он улыбнулся, поворачиваясь опять к двери. Где же призрак? Вин пожал плечами, укрытыми плащом. Думаю, Тиндвелл нам ждать не стоит. Видимо, да, улыбнулся Эленд. Как же мы найдём дорогу в Терес? Это будет не трудно, успокоил Эленд. Мы просто будем ехать вдоль берега Имперского канала, ведущего в Тафингдвен. Он смолк и задумался о карте, которую им дал Сейд. Она вела прямо в горы Тереса. «Придется закупить припасы в Таффинг-Двене, и снега будут к тому времени глубокие». Что ж, он подумает об этом в другой раз. Вин улыбнулась, а Элленд подъехал к столику, чтобы забрать посылку, которую оставила Тиндвилл. Похоже, и впрямь какая-то книга. Буквально через несколько секунд появился призрак. На нем был солдатский мундир, через плечо переброшены седельные сумки. И внуфелинду молодой человек вручил Вин самую большую из них и подошёл к своей лошади. Он выглядит взволнованным, подумал Эленд, наблюдая за тем, как Парнишка укладывает сумки. Что внутри? Пьютерная пыль, пояснила Вин. Думаю, нам понадобится. Мы готовы? спросил Призрак. Эленд посмотрел на Вин, так и внуло. Думаю, мы ещё нет. Послышался вдруг чей-то голос. Я совсем не готова. Элент повернулся и увидел приближавшуюся Альрианну. На ней была тёмно-коричневая с красным юбка для верховой езды. Уложенные волосы прятались под шарфом. Когда она успела так нарядиться, удивился Энд. Двое слуг шли следом, нагружённые узлами. Альрианна задумчиво постучала пальцем по губам. Кажется, мне понадобится уютная лошадь. Что ты делаешь? требовательно спросила Вин. Яду с вами. Бризи говорит, я должна покинуть город. Он иногда такой глупенький, но с ним трудно спорить. Он всё время меня гасит, как будто не понимает, что я давно научилась чувствовать его прикосновение. Альрианна махнул рукой одному из слуг, который побежал за конюхом. Мы будем ехать быстро, предупредил Элент. Не уверен, что ты сумеешь держать темп. Альрианна закатила глаза. Я проехала верхом всю дорогу от Западного Доминиона. Я справлюсь. Кроме того, Вин ранена, поэтому вы не сможете так уж спешить. Ты нам не нужна, брякнула Вин. Мы тебе не верим, и ты нам не нравишься. Эленс закрыл глаза. Ох уж эта милая прямота. Альрианна только хихикнула. Вернулся слуга с двумя лошадьми и начал навьючивать одну из них. Глупенькая Вин. Как ты можешь говорить такое после всего, что с нами было? А что было? не поняла Вин. Аларианна, мы один раз вместе ходили за покупками, и нас это связало. Да мы же почти сёстры. Вин одарила девушку уничижительным взглядом. Да? продолжала Аларианна. И ты без сомнения старшая, скучная сестра. Она мило улыбнулась и легко запрыгнула в седло, продемонстрировав изрядные навыки в верховой езде. Один из слуг подвёл вьючную лошадь и привязал вожжи к седлу Альрианны. Вот и всё, дорогой Элент, я готова. Поехали. Элент посмотрел на Вин, та с мрачным видом покачала головой. Можете меня бросить, если вам так хочется, притворно надула губки Альрианна. Я всё равно поеду за вами и обязательно попаду в неприятности. Не смейте даже притворяться, что не будете меня спасать. Элент лишь вздохнул. Ладно. Наконец сказал он: "Вперёд". Они медленно продвигались через город. Впереди Элент и Вин, следом вёл вьючных лошадей Призрак. Альрианна держалась чуть в стороне. Элент ехал с высоко поднятой головой, из окон и дверей выглядывали люди, некоторые вышли, чтобы проводить. Вскоре позади образовалась небольшая процессия, и хотя Элент не мог слышать, о чём шептались у него за спиной, догадаться было несложно. Король. Король покидает нас. Он знал, что многие всё ещё не понимали, почему на троне лорд Пенрод. Элент отвернулся, чтобы не видеть этих испуганных, затравленных глаз. Он ждал обвинений, но унылая готовность СКА принять что угодно по-настоящему обескураживала. Они ждали, что он сбежит, ждали, что бросит их, ведь он один из числа тех немногих оставшихся в городе влиятельных богачей. Конечно, он должен был удрать. Элент зажмурился, пытаясь справиться с накатившим чувством вины. Как бы он хотел уехать тайно ночью через туннель, как это сделала семья Хема. Но представление предназначалось специально для Страфа, чтобы тот понял, что может теперь взять город без боя. Я вернусь, мысленно пообещал Элент людям. Я вас спасу. А сейчас мне лучше уйти. Впереди показались широкие створки оловянных ворот. Элленд пришпорил лошадь, желая оторваться от молчаливой толпы, что текла следом. У ворот он оказался первым. Подал знак стражи, и когда подъехали остальные, ворота уже были открыты. «Госпожа наследница, вы тоже уезжаете?» Робко спросил один из солдат. «Тише. Мы не бросаем вас. Мы отправляемся за помощью». Стражник улыбнулся. Вин сбросила капюшон и развернула лошадь в сторону собравшихся. Как же он так быстро ей поверил, подумал Эллинд. Или у него осталась только надежда. Мы вернёмся. Вин не казалась такой взволнованной, как в предыдущие разы, когда приходилось разговаривать с людьми благоговевшими перед ней. Прошлой ночью в ней что-то изменилось, решил Эллинд. Солдаты дружно отслютовали. Эллинд отслютовал в ответ, потом кивнул Вин и тронул поводья. Отряд галопом пронёсся через ворота, направляясь к северной дороге, чтобы с запада обогнуть армию Страфа. Далеко они не уехали. На перерез выскочила группа всадников. Элленд пригнулся, оглядываясь на призрака и вьючных лошадей. И его внимание невольно привлекла Альрианна. Она ничуть не казалась взволнованной, выглядела даже скорее решительной, да и в седле держалась с удивительной сноровкой. Едва завидев противника... Вин откинула полу плаща и вытащила горсть монет. Подбросила, и те рванулись вперед. «Вседержитель!» — только и успел подумать Элленд, когда монеты унеслись прочь. Сквозь ветер и конский топот послышал извяканье металла о металл. Солдаты падали из седла, раненые и умирающие. Элленд и его спутники пронеслись сквозь весь этот хаос. Вдогонку полетели стрелы. Вин отбила их, даже не махнув рукой, потом открыла мешок с пьютером, и бросила горсть через плечо. А ломантический толчок понес ее к солдатам. «Следующие стрелы будут с наконечниками не из металла», — встревоженно подумал Элленд. Судя по крикам, за спиной собирали строй. «Я догоню!» Вин спрыгнула на землю. «Вин!» — разворачивая своего скакуна, попытался остановить ее Элленд. Подгоняя что есть силы лошадей, мимо пронеслись Альрианна и призрак. Осушив фиал с металлами, Вин уже неслась в сторону лучников. Полетели стрелы. Элент выругался, но пришпорил коня, пригнулся и понёсся галопом. Что ещё он мог сделать? Вокруг свистели стрелы. Одна пролетела в дюйме от его головы и упала на дорогу. А потом град стрел вдруг прекратился. Элент оглянулся. Вин стояла перед взметнувшимся облаком пыли. Пьютерная пыль, подумал он. Она толкает пьютерную пыль, перемешанную с пеплом. Мощная волна пыли, металла и пепла обрушилась на лучников и буквально снесла их. С проклятиями солдаты закрывали лица, спасая глаза. Некоторые упали на землю. Вин запрыгнула назад в седло и послала лошадь прочь от клубящейся массы взвихрённых частиц. Эринд придержал коня, чтобы она смогла его нагнать. Оставшиеся позади люди разбегались, не слушая приказов, и мало теперь напоминали организованный отряд. Быстрее! крикнула Вин, прибли지вшись. Мы почти на расстоянии выстрела. Скорее они присоединились к Лирианне и Призраку. Мы ещё не ушли от опасности. Мой отец может выслать за нами погоню. Впрочем, Вин трудно перепутать с кем-то другим. Если чутьё не обманывало Эленда, страф должен был позволить им сбежать. Его главной мишенью оставалась Лютадель. Погнаться за Элендом он мог и позже. Большое спасибо, что помогли выбраться, сказала вдруг наблюдавшая за войском Альриана. А теперь мне пора. С этими словами она повернула двух своих рыцарей и направила их к низким холмам на западе. Что? изумился Элент, осаживая лошадь вслед за призраком. Оставь её, махнул рукой Вин. У нас нет времени. Что ж, одной проблемы меньше, подумал Элент, поворачиваясь к северной дороге. Прощай, Лютадель. Я ещё вернусь. Что ж, одной проблемой меньше. Признёс Брис, наблюдая с городской стены, как постепенно исчезает, скрываясь среди холмов отряд Элинда. На востоке из лагеря Колоссов поднимался большой столб дыма, которому никак не удавалось дать объяснение. На западе, готовясь к отступлению, суетились солдаты Страфа. Сначала Брис волновался за Альриану, но потом понял, что даже с учётом вражеского войска, Нет в мире более безопасного места, чем рядом с Вин. Если только Альрианна не отойдёт слишком далеко от остальных, с ней всё будет хорошо. В коита веки гасильщик не касался ничьих эмоций. Торжественность момента никого не смущала. Молодой капитан Диму стоял возле стареющего колчаного, а мирный сезет рядом с военом Хемом. Вместе они смотрели, как брошенные ими семена надежды улетают, словно подхваченные ветром. Погодите, нахмурился Бриз. Разве Тиндвил не должна была отправиться с ними? Сейдд покачал головой. Она решила остаться. Но зачем? удивился Бриз. Разве мне послышалось, как она бормотала что-то про невмешательство в местные споры? Не знаю, лорд Бриз. Она очень сложная женщина. Все они такие, буркнул Колчинок. Как бы то ни было, улыбнулся Сейдд. «Нашим друзьям удалось спастись». «Да хранит их выживший», — тихо проговорил Диму. «Да», — согласился Сейзит. «В самом деле, пусть он хранит их». Колченок фыркнул. Опираясь одной рукой о парапет, он обратил к Сейзиту лицо, на котором застыло сварливое выражение. «Не обнадеживай его!» Вспыхнув, Диму отвернулся и ушел. «Что это было?» — заинтересовался Брис. Мальчишка читает проповеди моим солдатам, пояснил Колчинок. Я предупредил, что хватит пудрить им мозги всякой чепухой. Это не чепуха, лорд Кладинт, не согласился Сейд. Это вера. И ты в самом деле думаешь, что их защитит Келсер? Сейд замялся. Они верят. И этого нет, начиная закипать, перебил Колчинок. Этого недостаточно, Тересиец. Эти люди обманывают самих себя, веря в выжившего. Ты же в него верил? напомнил Сэдит. Бриз с трудом удержался, чтобы не погасить его, но Тересиец и без его помощи казался совершенно спокойным. Ты следовал за ним? Ты верил, что выживший сможет перевернуть последнюю империю? Колчинок нахмурился. И достал меня своей порядочностью Тересиец. И уже давно. Мы все, кто примкнул к Кельсеру, сражались за свободу для этих людей, потому что так было правильно. Ты верил, что это было правильно? А во что правильное веришь ты, тересеец? Смотря по обстоятельствам. Есть много разных верований с достойными ценностями. Колчинок кивнул, потом отвернулся, как будто спор был окончен. Погоди, Колчинок, вмешался Хэм. Ты что же, не ответишь ему? Он сам всё сказал. проворчал Колчинок. У него вера от обстоятельств зависит. Для него даже вседержитель был божеством, потому что люди ему поклонялись, или их заставляли поклоняться. Разве я не прав, Тересиец? В каком-то смысле, лорд Кладинт. Хотя вседержитель был всё-таки исключением. Но ты же сохранил записи и воспоминания о остальном братстве, так? Не унимался Хэм. Так, подтвердил Сэзит. Обстоятельства "Кois зубы проговорил Колчинок. Дорин Диму хотя бы выбрал одну веру. Не стоит издеваться над чужой верой просто потому, что вы её не разделяете, лорд Кладинт." Колчинок снова фыркнул. "Для тебя всё просто, да? Верить во всё сразу, не выбирая. Я бы сказал, такая вера сложнее, потому что она всеобъемлющая и всепонимающая." Колчинок отмахнулся и захрамал к лестнице, бросив напоследок Поступай, как знаешь. Я пойду, подготовлю мальчишек к смерти. Сейд следил за ним, хмурясь. Бриз пригасил его, умерив неловкость до приемлемой веречины. Не обижайся на него, Сейд, сказал Хэм. Мы тут в последнее время все на взводе. Он в чём-то прав, покачал головой Сейд. Я о многом раньше не задумывался. Моим долгом всегда было собирать, изучать и помнить. Я не могу привыкнуть к мысли, что одна вера значит меньше другой, даже если речь идёт о человеке, который был, как мне известно, в достаточной степени смертным. Кто знает, пожал плечами Хэм. Может, Кел сейчас где-то там наблюдает за нами. Нет, подумал Брис. Будь оно так, мы бы не оказались тут запертые в ожидании смерти в городе, который должны были спасти. Ну да ладно, миролюбиво произнёс Хэм. Я всё же не смогу успокоиться, пока не узнаю, откуда идёт этот дым. Бриз посмотрел на лагерь Колоссов. Тёмный столб имел слишком правильную форму, чтобы его появление можно было объяснить походными кострами. Палатки? Нет, покачал головой Хэм. Эль говорил там лишь несколько палаток. Дыма слишком много. Огонь горит уже достаточно долго. Я бы сказал, что это уже не имеет никакого значения, подумал Бриз. Страф Венчер опять закашлялся, согнувшись пополам в своём кресле. Руки были скользкими от пота и дрожали, и ему не становилось лучше. Сначала Страф решил, что лихорадка стала следствием сильной тревоги, убийцам, которых он послал к Зейну, потом едва удалось избежать смерти от руки безумного рождённого туманом. Однако за ночь самочувствие не улучшилось, даже наоборот. Значит, тревога ни при чем. Должно быть, он подхватил какую-то заразу. «Ваше Величество!» — позвали снаружи. Страф выпрямился, пытаясь придать себе как можно более важный вид. Но гонец все равно приостановился у входа в палатку, явно заметив бледную кожу и усталые глаза короля. «Мой господин, говори!» — коротко бросил Страф, изображает царственное величие, которого на самом деле не чувствовал. Говори и убирайся. Садники, мой господин, они покинули город. Что? Страф вскочил, отбросив одеяло. Он сумел удержаться на ногах, несмотря на приступ головокружения. Почему мне не сообщили? Всё случилось очень быстро, мой господин. Мы едва успели выслать отряд на перехват. Вы их поймали, я полагаю. Страф опёрся на кресло. "Вообще-то нет, мой господин", медленно проговорил гонец. "Они сбежали". "Что?" яростно зарычал Страф, поворачиваясь. Движение было ошибкой. Головокружение вернулось, края поля зрения погрузились в темноту. Он споткнулся, схватился за спинку кресла и сумел рухнуть в него, а не на пол. "Пошлите за лекарем!" закричал гонец. "Король болен!" Нет, подумал Страф, словно в бреду. Нет, это слишком быстро. Это не болезнь. Последние слова Зейна. Какими они были? Нельзя убивать отцов. Джужец. Амаранта, прохрипел Страф. Мой господин? Откликнулся чей-то голос. Хорошо. Он не один. Амаранта, пошлите за ней. За вашей любовницей, мой господин. Страв с трудом удерживался на грани обморока. Он сел, и зрение, в купе равновесиям к нему отчасти вернулись. Рядом находился один из стражей, что стояли у входа. Как же его звали? Грент. Грент. Страв собрал всю властность, что у него осталась. Ты должен привести ко мне амаранту. Сейчас же. Солдат замешкался, потом убежал прочь. Страф сосредоточился на дыхании. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Зейн всё-таки оказался гадюкой. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Зейн не хотел использовать нож. Нет, слишком предсказуемо. Вдох. Выдох. Но откуда же взялся яд? Накануне Страфу тоже было плохо, причём весь день. О, господин Амаранта стояла в дверях. Она была так красива, пока возраст, как обычно, не взял своё. Была такой сочной, с упругой грудью и гладкой и безупречной кожей. «Ты бредишь», — сказал себе Страф. «Сосредоточься. Мне нужно противоядие», — выдавил он, видя перед собой нынешнюю Амаранту, которая под тридцать и которая превратилась в старую и полезную вещь, в инструмент, хранивший его жизнь от ядов Зейна. Конечно, мой господин. Амаранта безропотно направилась к сундуку с ядами. Страв откинулся на спинку кресла, продолжая сосредоточенно дышать. Амаранта вероятно почувствовала его торопливость, потому что даже не попыталась заманить в постель. Вот она достала горелку, начала смешивать ингредиенты. Ему нужно найти Зейна. Она всё делала неправильно. Страв зажёг улово. Внезапная вспышка чувствительности почти ослепила. Боль и лихорадка стали острее, мучительнее, но сознание очистилось, будто он окунулся в ледяную воду. Амаранта смешивала не те ингредиенты. Страф немного знал о составлении противоядий. Ему пришлось уступить эту обязанность другим, взамен сосредоточившись на изучении деталей, запахов, вкусов, изменений цвета, что характеризовало яды. Но он столько раз следил за тем, как Амаранта готовит свое универсальное зелье. На этот раз она все делала по-другому. Страф заставил себя подняться и не погасил олова, хотя от этого начали слезиться глаза. «Что ты делаешь?» Амаранта испуганно оглянулась. Вина, промелькнувшая в ее глазах, была достаточным подтверждением. «Что ты делаешь?» – взревел Страф. От страха к нему вернулась сила. Он схватил Амаранту за плечи и встряхнул. Он был слаб, но всё же оставался намного сильнее женщины. Та опустила глаза. Ваши противоядия, мой господин. Ты делаешь его неправильно. Я подумала, раз вы устали, можно добавить кое-что ещё, чтобы подбодрить вас. Страв замер. Мысль показалась логичной, хотя даже думать сейчас было неимоверно трудно. Зато зрение, усиленное уловом, нечеловечески острое зрение. Он наклонился и рванул платье. Обнажившуюся левую грудь, чуть отвисшую, некрасивую, покрывали шрамы от порезов. Свежих рубцов не было, но даже одурманенный страф узнал художество Зейна. «Ты спала с ним?» «Сам виноват», — прошепела Амаранта. «Ты бросил меня, когда я родила тебе нескольких детей и постарела». Все говорили, что так будет, но я надеялась. Стаф почувствовал растущую слабость. Голова закружилась, и он опёрся о край деревянного сундука с ядами. Но почему? На глазах амаранты выступили слёзы. Почему ты и Зейн на меня забрал? Что ты сделал, чтобы он ушёл? Ты позволила ему отравить меня? Не в силах держаться на ногах, Стаф опустился на одно колено. Турак, выплюнула амаранта Он никогда не пытался тебя отравить ни единого раза Но по моей просьбе иногда делал так, что ты в это верил Каждый раз ты бежал ко мне Ты всё время подозревал Зейна, но ни разу не задумался о том, что было в противоядии, которое я тебе давала Мне становилось от него лучше, пробормотал Страф. Так всегда бывает, когда привыкаешь к наркотику. Тебе его хочется, тебе от него лучше, а без него ты умрёшь. Страф закрыл глаза. Теперь ты мой, Страф. Я могу заставить тебя. Собрав оставшиеся силы, он с рёвом бросился на женщину и повалил на пол. Та вскрикнула, но руки Страфа сжали её горло. Амаранта боролась, но Страф весил больше. Он хотел лишь заставить потребовать противоядие, но не мог мыслить ясно. Зрение затуманилось, как и разум. К тому моменту, когда Страв пришёл в себя, Тамаранта превратилась в посиневший труп на полу. Неизвестно, как долго он продолжал душить бездыханное тело. На коленях Страв подобрался к открытому сундуку, потянулся к горелке, но перевернул её дрожащими руками и расплескал горячую жидкость по полу. Проклиная всё на свете, Страв схватил кувшин с холодной водой и начал горстями бросать в него травы. Он не трогал ящики, в которых хранились яды, выбирал только те, в которых находились противоядия. Впрочем, некоторые являлись ядами в больших дозах, но могли лечить в малых. Большинство вызывали привыкание, и совсем не осталось времени, чтобы думать. Страф чувствовал слабость в руках и ногах. Сил едва хватало даже на то, чтобы травы не высыпались из горсти. Частички коричневого и красного цвета соскальзывали с его пальцев, когда он бросал в кувшин всё новое и новые составляющие противоядия. Амаранта приучила его к одной из этих трав, любая другая могла убить. Страх не был уверен в своих шансах, но всё равно, задыхаясь, выпил получившуюся смесь и только тогда позволил себе потерять сознание.